Валентина Гордова Няня для дочки ректора Глава первая Детский крик прорезал ночь. Я настороженно подняла голову и замерла, с тревогой прислушиваясь. Это не самый благополучный район Офлера, а краина города, царство бедности и болезней, в которое меня занесло волей случая. Тут и не такое услышать можно. Но крик насторожил. Он был громким и испуганным, раздался и резко стих, и точно принадлежал ребёнку. А теперь тишина. Не к добру это. Мне нельзя высовываться и привлекать внимание, но и проигнорировать происходящее я не смогла. Метнулась к краю крыши чёрной кошкой, спрыгнула вниз и тут же вспорхнула птицей. Вдали тревожно завыли заклинания, реагируя на магию метаморфов а метнулась в небо и окинула тёмные улицы внимательным взглядом. Ребёнка увидела практически сразу же, прожеволосую кроху в руках трёх разбойников. Один удерживал девочку, зажимая ей рот рукой. Двое других оглядывались по сторонам, и все вместе спешили к воротам, ведущим за пределы города. И никого вокруг. Проклятие. Времени на размышления не было, С площади поднялись в небо крылатые всадники, рванувшие сюда по мою душу. Они будут ловить меня, метаморфа, и не позволят сказать про девочку. Её так и украдут. Но если брошусь спасать её, то не успею уйти сама. Меня схватят и притащат к Бертрану, и тогда прощай свобода которую я с таким трудом только что получила. Я или незнакомая девочка? Я или чужой ребёнок? Я или... Камня мохнула вниз, в падении обернулась человеком, бросив вперёд себя три световых пульсара и снова в птицу. Колдовать в зверином облике я не могла, и более серьёзная магия была мне недоступна даже как человеку, но хватило и этого. Тройная вспышка. Свет на несколько мгновений залил улицу, став маяком для стражи и дезориентировав разбойников. «Что за...» — громкий злой хрип. У самой земли я перекинулась собакой и цапнула мужика с ребенком под коленку. Он заорал, захрипел и упал в последний момент, успев подставить плечо. Значит, девочку нужно было доставить живой и невредимой. Переворот в человека, и на секунду я потеряла связь с реальностью, пошатнувшись и чудом устояв. Запретная магия тянула слишком много сил. Но секунда прошла, и я швырнула еще пару ярко взорвавшихся пульсаров, выхватила ребёнка из рук негодяев, прижала к груди и рванула прочь под громкий испуганный плач. «Тише, зайка!» — бросила задыхаясь после такого марафона. «Нам с тобой надо убежать и спрятаться так, чтобы не нашли». «Но попробуй тут убеги». Три похитителя с одной стороны, отряд стражи с воздуха, я два дня не ела и толком не спала, вымоталась так, что сама едва на ногах стояла». После случившихся сейчас оборотов голова кружилась и чёрные точки мельтешили, а ребёнок, пусть и маленький, и лет пяти, но тяжеленный же. «Ух!» — я задыхалась всё сильнее и бежала всё медленнее. «Кошмар какой! Ты посмотри только! Фу!» Добегались мы очень быстро, к сожалению. Сзади послышались крики и приближающийся топот негодяев. И в такой ситуации мне оставалось лишь потянуть время до появления стражи. Они сами увидят и ребёнка, и похитителей, оперативно задержат последних и спасут рыжую кроху. Ну а я? Не будем о грустном. Сбежала раз, сбегу и ещё раз. Хотя, вряд ли. Браслет. Девочка вдруг протянула ручку к моему лицу. На крохотном запястье сверкнул не по-детски массивный браслет из чёрного серебра. Блокиратор магии. Времени на вопросы и размышления особо не было. Перехватив рыжульку на одну руку, тормознула в опасной близости от почти догнавших похитителей, а второй нажала на крепёжку украшения и... Вспышка! Ослепительный золотой свет прорезал ночную мглу и окутал нас обеих пульсирующей согревающей энергией. Ого! Эта девочка так сделала! Яркие золотые лучи ленты хлынули во все стороны, и пока где-то там ругались и хрипели разбойники и стража, Я почувствовала настойчивое давление в области груди, а затем и сильное тянущее чувство в животе. Понять или хотя бы подумать, что это было, не успела. Воздух загудел, девочка у меня на руках неожиданно крепко обняла меня за шею, а затем... Ух! Земля ушла из-под ног, и мы двое провалились куда-то вниз. Я машинально напряглась, готовясь к болезненному приземлению, но мы все летели, летели и летели, вцепившись друг в друга и попросту боясь открыть глаза. Через долгую минуту падение замедлилось. Воздух сгустился и потеплел. И под моими ногами мягко появилась твёрдая почва. И тут же прогремела. «Алия!» Мужской голос посрамил бы любую грозу. Таким пробирающим и опасным он был. А следом за ним со всех сторон послышался ляск обнажаемых мечей. Я открыла глаза, но не успела ничего рассмотреть. «Папа!» Девочка ужом выскользнула у меня из рук и с визгом и плачем рванула прочь. Едва дыша, я во все глаза проследила за тем, как эта рыжая кудрявая кроха в розовом платьице несется через весь ярко освещенный кабинет прямиком к самому жуткому из находящихся здесь мужчин. Всего их было пятеро, но только он один невольно приковывал взгляд. Невозможно высокий, с пугающим разворотом плеч, мощной фигурой, бугрящимися из-под чёрного военного мундира мышцами избивающий с ног тяжёлой аурой силы. И вот эта громадина, наверняка способная сносить врагам головы одним ударом кулака, с лёгкостью подхватила девочку, оторвала от пола и осторожно прижала к груди, позволив малышке доверчиво вцепиться в его широкую крепкую шею ручками и уткнуться носом. «Пап, там они...» Плакала она, сбивчиво рассказывая о случившемся. «Я бы тоже с удовольствием послушала, если бы не одно «но». Точнее, даже целых четыре. Мужчины, которые явно были магами с военным образованием, потому что стояли слишком уж уверенные прямо, и взгляды имели твердые и суровые, не шевелились, направляя на меня обнаженные мечи. Они стояли полукругом и сурово взирали на меня. За спиной была стенка, Дверь в противоположном конце кабинета. Окно ближе, но до него попробуй доберись. Эти не выпустят. Только дёрнусь, прикончат. Вот же влипло. Мало мне было проблемы врагов. Но, может, не всё так страшно? Сейчас девочка им расскажет, как всё было, и что я в её похищении не участвовала. Или не скажет. Там всё так быстро произошло, я и сама толком мало что разобрала. Вдруг она решит, что я с похитителями заодно и тоже её утащить пыталась. Мой полной надежды и страха взгляд метнулся к ребёнку. Но вместо неё я увидела пугающе опасного мужчину, который смотрел чётко на меня, мрачно, враждебно, даже не моргая и пробирая до костей одним только взглядом. Ледяные мурашки поползли по коже, мышца свело, живот скрутило. Не в силах сделать новый вдох и чётко ощущая, как перестало биться сердце, Я смотрела на этого мага и читала на его лице приговор. Ясно как день. Живой меня не отпустят. От страха свело мышцы. «Суровые дяденьки, не надо меня убивать, ну, пожалуйста. Я ничего плохого не сделала, честно-честно». Правда, другие суровые дяденьки будут утверждать обратное, особенно один конкретный. Тот вообще что угодно наплетёт, лишь бы меня не терять. «Нейт!» Резко-громко произнёс самый пугающий из мужчин. Я против воли вздрогнула всем телом и мелко задрожала под пятью парами пронзающих насквозь взглядов. Они смотрели на меня так, будто мысленно уже расчленили раз десять. С особой жестокостью и без жалости вообще. Быстрые шаги из коридора, затем дверь открылась, но я не увидела, кто появился на пороге. «Забери Алию!» — распорядился мужчина. Человек в форме дворецкого торопливо подошёл, осторожно забрал тихо плачущего ребёнка и унёс её из кабинета, что-то успокаивающе приговаривая. Внезапно поняла, что с девочкой мне было как-то значительно спокойнее, чем с пятью злыми, вооружёнными и явно недоброжелательно настроенными мужчинами в заперти. Попыталась мирно разрешить эту непростую напряжённую ситуацию. и «Я никого не похищала». Медленно приподняла раскрытые ладони, показывая, что безоружно и не опасно. Услышала детский крик, затем увидела троих с вашей дочерью. Оглушила их парой световых пульсаров, сняла с девочки магический блокиратор и так оказалось здесь. «Я не совершала ничего плохого. Пожалуйста, отпуск...» «Оставьте нас!» Отец малышки оборвал меня резким холодным приказом, который точно был отдан не мне. Мужчины подчинились мгновенно. Без слов спрятали оружие в ножны и поспешили на выход. Пользуясь ситуацией, я опустила руки и метнула взгляд на окно, но не успела сделать абсолютно ничего. «Не советую злить меня ещё сильнее, госпожа». Хлёсткий голос мужчины был подобен сильному удару. Я вздрогнула и напряглась. У меня было всего несколько секунд на принятие решения и действия. Упущу момент, меня точно не отпустят живой но если я рискну сейчас и буду достаточно быстрой и ловкой, додумать не успела. Мужчина соображал и действовал значительно быстрее меня. Ему хватило всего секунды, и спасительное окно заволокла темно-алая пелена изолирующего заклинания. Короткий беззвучный выдох разочарования сорвался с губ. На плечи словно неподъемный груз опустили, а я заставила себя повернуть голову и взглянуть на отца спасенной девочки. Ничего другого мне, увы, не оставалось. У него были короткие черные волосы, цепкий пристальный взгляд темных глаз, резкие, но при этом правильные аристократические черты лица, длинный прямой нос, четко очерченные губы, острые скулы, тяжелый подбородок. «Вы же не думаете, что я поверю вашим словам?» — холодно уточнил он, расчленяя меня яростно горящим взглядом темных глаз. «Глупо не верить в правду», — возразила, стараясь не усугублять и не провоцировать. «Спросите у девочки, она подтвердит мои слова». «Она ребёнок». Голос мужчины стал ещё твёрже и холоднее. Сам он возвышался смертоносной ледяной глыбой, в любой момент готовый сорваться с места и убить без колебаний. Страшно стоять и понимать, что любой неосторожный вдох может стать для тебя последним. Попыталась иначе. «Я понимаю, что вы, отец, и очень переживаете из-за случившегося. Но давайте не будем поддаваться эмоциям». Шаг. Всего один злой мрачный шаг в мою сторону. Но мне стало так страшно, что на несколько секунд я натурально оглохла от грохота сердца в ушах. «Пожалуйста, успокойтесь!» — попросила нервно, в панике отступая. «Еще шаг. Вроде и небольшой, но мужчина оказался опасно близко. «Я ничего не делала!» Едва не закричала, выставляя перед собой руки. «Я... Ой!» Удар спиной о стену вышел абсолютно неожиданным и неуместным. Не успела я толком осознать, что меня загнали в ловушку, как мужчина сделал еще один шаг и оказался прямо передо мной. Практически вплотную. Мои выставленные в защитном жесте ладони коснулись его обжигающе горячей даже сквозь одежду каменной груди. Отдёрнув руки, вжалась в стену, перепуганно глядя на этого опасного человека сильно снизу вверх. Он был очень высоким. Мне пришлось накинуть голову даноющей боли в шее. Но никакой дискомфорт и неудобство не заставили бы меня перестать напряжённо следить за каждым его движением, любое из которых могло стать для меня последним. «Имя!» — потребовал мужчина хрипло и властно. «Кали!» — выдохнула тут же полное новый приказ с не позволяющим даже подумать о возможности промолчать. Выложила как на духу. «Камелия Уэрэйш!» «Кто тебя послал?» Вот на это мне ответить было решительно нечего. «Я жду!» Резкий голос мужчины обрушился тяжестью на плечи и затылок, заставляя подчиняться. «Никто!» — выдохнула, осторожно отслеживая магическое влияние. И не находя. Он не влиял на меня магией. Здесь было что-то иное. Здесь — это он сам так воздействовал». «Кто твой хозяин?» «Это вот уже совсем странно и ненормально». «Что?» — нахмурилась возмущенно. «Никто!» Под его острыми скулами зашевелились желваки. Послышался скрижет зубов, а за ним новый пробирающий вопрос. «Кто вывел тебя на мою дочь?» Стало окончательно ясно, что в мою невиновность мужчина не поверил ни на секунду. Что обидно? Я же правда искренне помочь хотела, а в итоге сама могу лишиться жизни. Что за несправедливость такая? Губы предательски задрожали, на глаза навернулись слёзы обиды. Я не для того с таким трудом сбежала, чтобы взять и умереть из-за какого-то недоверчивого мага. Но что я могла? Он сильнее физически и точно магически, быстрее меня контролирует собственный дом. Да у меня не шанса на побег. и Единственный шанс — убедить его в своей невиновности. Я решительно шмыгнула носом и открыла рот, но не успела издать ни звука. Громкий стук обрушился на дверь. Затем в кабинет поспешно кто-то вошел, и мы услышали невозмутимый голос Дворецкого. «Городская стража просит разрешения осмотреть дом. Они разыскивают беглую преступницу». Я побелела так сильно, что это было почти больно. Распахнула глаза, метнула испуганный взгляд на мужчину и увидела, как помрачнело его лицо, и как сам он медленно выпрямился, став еще выше, больше, страшнее. А в следующий миг что-то случилось. Меня пошатнуло, зрение исказилось, и я увидела вовсе не ярко освещенный кабинет, а темную комнату и склонившуюся надо мной фигуру. Страх парализовал, даже легкие не были способны сделать вдох. «Немедли!» — выдохнула я, сама до конца не понимая, что происходит, но отчетливо ощущая густую плотную силу внутри себя. Не себя. Поддавшись порыву, скинула руку и высвободила энергию. Хотела сформировать не раз спасавший световой пульсар, но не успела. Сила хлынула неконтролируемым потоком, смела фигуру, а вместе с ней и часть стены. Взрыв прогремел откуда-то сильно сверху, заставляя рывком вернуться в собственное тело и испуганно прижать руки к ушам. «Что ты сделала?» — в ярости прорычал мужчина, дернувшись ко мне. Вспышка внутри сознания, и меня вновь перекинула в кого-то другого, маленького, испуганного, находящегося несколькими этажами выше. «Алия!» — прошептала я, не видя, но четко ощущая горячую сильную ладонью отца, сжавшую мою шею. «Ее пытаются отравить!» «Нейт!» — услышал ярык мужчины над собой. А глазами девочки увидела черную фигуру, которая откинула взрывом ее силы, и которая замерла прямо в темном небе, резко останавливая падение, застыла на секунду и рванула назад колеи. Ребенок испуганно закричал и попытался спрыгнуть с кровати, в этот момент остро нуждаясь в отце и его защите но неприятель оказался быстрее. Густое зеленое заклинание сорвалось с его длинных пальцев и на запредельной скорости полетело к девочке. «Али, стой!» — велела я, не понимая, слышит она меня или нет. Времени проверять не было. Я повторно вскинула свою руку, а вскинулась вновь почему-то детское и именно с нее сорвалось призванное мной контрзаклинание. Дальнейшего боя у Алии не случилось. Мимо неё пролетело гудящее, тёмно-синее заклинание пугающей мощи. А тот, кто его отправил, был настолько уверен в своей силе, что даже не стал следить за тем, чтобы удар достиг цели. Мак подхватил девочку на руки, бережно сжал, позволяя уткнуться носом, обнять ручками за крепкую шею и ощутить сбивающую с ног волну безопасности и надёжности. Али расплакалась на руках у папы, а я медленно сползла вниз по стенке. Моргнула раз, второй, на третий начала возвращаться в собственное тело. Увидела всё тот же кабинет, встревоженного дворецкого в нескольких шагах от меня, кого-то явно из охраны дома. А потом всё куда-то перевернулось и сместилось. Поняла, что это я медленно завалилась, только когда голова коснулась пола. Последним, что я увидела перед обмороком, была резко распахнутая дверь, и громадная фигура отца Алии. Меня разбудила короткая тусклая вспышка и тихое шипение сработавшего портала. Затем постель немного прогнулась под весом чего то тела, которое завозилось, заворочилось, и через пару секунд вцепилось в мою шею маленькими, но поразительно сильными и хваткими ручками. Ребенок обнял и успокоился. Но мне так было неудобно, поэтому пришлось завозиться уже самой, устраиваясь получше. В итоге я чуть сдвинула детское тельце ниже, обняла одной рукой за спину, вторую подложила под голову. И вот так намеревалась продолжить спать, когда услышала чуть в стороне негромкое и сокрушенное. «Это точно станет проблемой, мой лорд». Мрачное молчание было ему ответом. Оно же и разбудило меня окончательно. Осторожно приоткрыв глаза, я увидела перед собой ворох рыжих волос. Более светлые сверкающие кудряшки принадлежали устроившейся рядом со мной спящей Алии, а те, что были прямее и темнее, уже мои. Попыталась осторожно отодвинуться, но нежные объятия тут же стали цепкой хваткой. Девочка вцепилась в меня, протестующе мыкнула и придвинулась еще ближе, даже не просыпаясь. Прилетели. Но кто рос с тремя сводными младшими братьями и сестрами, тот унывать и сдаваться не привык. Максимально осторожно и быстро я разжала её ручки и скользнула в сторону, ловко подложив вместо себя подушку. Не шевелясь, проследила за тем, как девочка устраивается уже с ней. Коротко перевела дыхание, машинально укрыла её одеялом и только после этого спустилась на пол. Едва только выпрямилась, пришлось срочно хвататься за спинку кровати, чтобы не упасть. В голове болезненно запульсировала, перед глазами всё размылось, Меня повело в сторону, но я все же устояла. Постояла так немного, сосредоточенно дыша и пережидая слабость. Затем медленно открыла глаза и наткнулась на мрачный немигающий взгляд. Мужчина узнала мгновенно, его нельзя было не узнать. Я в жизни не видела никого, кто был бы таким же огромным. Высоким, сделанным из мышц мускул, с широченным разворотом плеч и мощной грудью, на которой сейчас были хмуро сложены сильные руки. Я на интуитивном уровне ощущала исходящую от него опасности и силу, от которых хотелось сжаться и замереть, лишь мечтая о побеге, но не смея даже шелохнуться. Было очевидно, он не только сильнее, но и значительно быстрее и схватит меня за считанные секунды. А вот что будет дальше? Поддавшись импульсу, метнула испуганный взгляд на окно, за которым занимался рассвет, и сипло выдохнула. Отец Алии оказался умным человеком, и на прошлых ошибках он учился мгновенно. Поэтому магическая, тускло-мерцающая алым решетка на окне уже стояла. Он поставил ее заранее, не став дожидаться, когда я предприму попытку побега, как тогда в кабинете. Пришлось очень медленно повернуть голову и вновь посмотреть на него. Мужчина словно только этого и ждал. «За мной!» — велел тихо, чтобы не разбудить дочь но твёрдо и мрачно, и направился к двери, ничуть не сомневаясь, что я последую за ним. А я глянула на Дворецкого и кого-то из охраны и действительно скользнула вслед за их хозяином. Что ещё мне оставалось? Сразу не убили, городской стражи не отдали, даже спать положили на кровать, а не в подземелье на цепях подвесили. Уже прогресс, уже хорошо. Глядишь, и мы всё же найдём мирный выход из этой непростой ситуации. «Или нет?» Я искренне засомневалась, когда увидела раздраженно ожидающего в коридоре мужчину, которого моя медлительность откровенно бесила, как и необходимость весь путь подстраиваться под мои небольшие шаги. В итоге в кабинет, не тот, в котором были в прошлый раз, он вошел уже едва ли невзбешенным. Распахнул дверь, придержал, не приглашая, властным жестом заставляя войти. Зашел сам, громыхнул дверью и приказал прямо в затылок. «Садитесь!» Перепуганная и напряжённая до крайности, я едва не рухнула на пол прямо там же, но юркнула к большому каменному столу, опустилась на самый краешек стула для посетителей и вытянулась по струнке, боясь лишний раз громко вдохнуть. Мужчина мрачно прошёл за мной, обошёл стол, опустился в своё чёрное кресло. Сложил сильные крепкие руки в замок на столешнице и направил на меня суровый и выворачивающий душу наизнанку взгляд. Я на него не смотрела, я вообще головы не поднимала, ибо страшно было, но каждым сантиметром кожи и всеми внутренними органами ощущала его убийственный взгляд. Тяжелая гнетущая тишина висела несколько невыносимых минут, а затем раздалось вымораживающее до костей. «Что ты хочешь?» Вздрогнув, втянула голову в плечи и честно сказала. «Уйти!» Мужчина мрачно усмехнулся и с откровенной ненавистью переспросил. Ты же не думала, что я отпущу? Вот ты и добегалась, Калли.